Глава 2. Утро красит нежным светом. Василий Лебедев-Кумач. Утро началось с оглушительного грохота в ванной комнате. Поручик, не найдя с выключатель или не разобравшись, как им пользоваться, решил не тревожить хозяина, выполнив все гигиенические процедуры в темноте и, естественно, обрушил плечом не слишком удачно подвешенную полочку с бритвенными принадлежностями и всякими гелями, шампунями, лосьонами. Пришлось покинуть постель и включить ему свет. На кухне Гурский появился только через полчаса, заметно посвежевший и благоухающий на всю кухню дезодорантом. А, ну понятно, первый контакт с аэрозольным баллончиком. Палец вовремя не убрал. Научится, куда денется. Смущенно пожелав доброе утра, Николай Павлович осторожно присел на краешек табурета, будто боясь, что тот немедленно рассыплется под его весом. — С легким паром. — Благодарю. Прошу простить, что столь долго, ведь еще непривычно, что из крана идет горячая вода, а под рукой настоящее мыло и чистое полотенце. — Кофе? — Буду весьма признателен. Настоящий кофе я не пил, пожалуй, столько же, сколько и приличный коньяк, Выспались, отдохнули, о да, более чем, едва ли не впервые за последнее право слова и не назову за сколько времени. Без преувеличения проснулся совершенно бодрым, даже не верится, что еще буквально вчера, поручик не окончив фразы, снова погрустнел. Успокойтесь, выканье определенно начинало надоедать, но стоит ли столь быстро предлагать переход на фамильярное «ты» я не знал. «Прошлое в прошлом, как бы вы к этому ни относились. Надеюсь, спрашивать, верите ли вы в реальность происходящего, равно как и то, что за окнами начала 21 первого столетия не стоит?» «Или все же...» «Нет, конечно», — бледно улыбнулся собеседник. «Я достаточно здравомыслящий человек, и что со мной произошло не далее, как вчера, прекрасно помню. Каким-то совершенно немыслимым образом я перенесся в нереально далекое будущее». И это уже, что называется, свершившийся факт. Что ж, это радует. Ладно, не знаю, как там было принято в начале прошлого века, Николай Павлович, но давайте-ка поговорим о более насущных делах, а заодно перейдем на «ты», если, конечно, последнее вас никоим образом не задевает. С удовольствием, на удивление, легко согласился тот. Похоже, даже с каким-то облегчением согласился. «Виталий, не стоит общаться со мной, словно я...» Он откровенно замялся, не в силах подобрать нужных слов. Словно ты, особо приближенная к императору. Вот честное слово, само вырвалось. И откуда я это взял? Из Ильфа и Петрова, что ли? Несколько мгновений поручик смотрел на меня широко раскрытыми глазами, затем сморгнул и неожиданно искренне рассмеялся. Не совсем понял, что ты имел в виду, но, видимо, да. Полагаю, это какая-то незнакомая мне шутка. Пожалуйста, Виталий, общайся со мной, как принято в твоем времени. Мне так будет даже проще, право слово. Между нами страшно сказать больше 90 лет. Но коль Всевышнему было угодно, чтобы мы встретились, чтобы я перенесся сюда, значит, стоит привыкать. Мне привыкать, а не тебе, понимаешь? Вполне. Вот только позволь один вопрос. А не слишком легко ты воспринял сам факт своего м -м, переноса? Не знаю, вот честное слово, не знаю. Вчера я был слишком уставшим и мало что соображал. Ты ведь и сам видел. Практически вовсе ничего не соображал. А потом уже на утро, то есть сегодня, наверное, просто принял происходящее как должное. Вот поэтому и говорю, не знаю. Ладно, извини. Как ты сюда попал, я понял. Вернее, не понял, конечно. Но полагаю, что это в любом случае выше нашего с тобой понимания. А вот почему пришел именно ко мне, пока нет. Ведь ты определенно шел именно сюда, в этот дом и в эту квартиру. Объяснишь? Объясню, Виталий. Взгляд поручика был прямо-таки преисполнен скорби и прочей вины. Да, собственно, в этом нет никакой тайны. До начала смуты мы жили в этой квартире. Правда, в те времена она была в три раза поболее. Грустно улыбнулся он. А дальше, когда я ушел в действующую армию, Маменька с Катенькой и моей супругой решила уехать из города к сестревного в От чего-то им казалось, что там будет спокойнее. Впрочем, некоторое время так и было. Все-таки центр белого движения. Квартиру оставили под надзором прислуги. Глаша служила у нас почти 20 лет. Впрочем, все ее не суть важно. Вчерашней ночью, узнав родную улицу, я решился постучать в двери бывшей квартиры. Глупо, конечно. Но ничего иного мне право слова в голову не пришло. Безысходность в тот момент была поистине чудовищной. Последние слова он почти прошептал, низко опустив голову. А Катенька, сестра, мою жену зовут, звали, Марии. Когда мы расставались, Маша находилась в интересном положении. Теперь мне и не узнать, уцелела она и малыш. Понятно кивнул я, поспешив сменить грустную тему. Кстати, вот, на стол перед поручиком легли найденные в карманах френча бумаги вместе с наградами и погонами. Поверх стопки я выложил замотанную обратно в платок брошку. Благодарствую, я даже и позабыл. Не за что, Николай. Кстати, что за штуковина? Ах, это, поручик бледно улыбнулся, брошка. Маменька давала мне ее, когда провожала на фронт. «Да, собственно, сам смотри». Гурский развернул трепицу, протягивая мне странное украшение. Пришлось взять, сделать вид, что впервые вижу. Маменька просила, чтобы я всегда держал ее при себе. от чего то она всерьез полагала, что сия вещица счастливая и принесет мне удачу. Вот и принесла. Кстати, смешно, но в детстве она не раз рассказывала мне, что брошь волшебная и порой светится в темноте. Когда-то я в это верил. «Понятно, Николай». Вернув украшение хозяину, мягко ответил я. «Волшебное, значит. Интересно». «Хотя, знаешь, неожиданно продолжил поручик, на лице которого проступило удивление. Право только что вспомнил. В детстве был достаточно странный случай. Мне лет тогда было немного, восемь, возможно, девять. В ту зиму я тяжело болел. Уж не упомню, чем именно. Но температура держалась под тридцать девять. И спал я в маменькиной комнате, чтобы не заразить Катюшу. Детская у нас была одна на двоих. Ей тогда едва пять исполнилось. А брошка лежала на матушкином трюму. И вот той ночью она действительно засветилась. Знаешь, свет был такой, ну, странный, что ли. Ярко-алый, мягкий, вовсе не режущий глаз. И исходил вертикально из глубины этой вещицы. Гурский автоматически погладил камень большим пальцем. Право, сложно описать, но внутри броши будто зажегся крошечный электрический фонарик. Поднималось с ее свечения невысоко, вершка на четыре, от силы пять, и там словно бы обрывалась, складываясь в некий рисунок. Я испугался, заплакал и позвал Глашу, но прибежала сама маменька, слушать меня не стала, конечно, заставила выпить порошок от жара и уложила спать. К тому моменту брошь уже не светилась. Впрочем, вероятно, мне это просто привиделось из-за высокой температуры. «Возможно, и так. На голографию похоже», — осторожно ответил я, поскольку о том, что обнаружил внутри броши, решил промолчать. «Вот когда поручик узнает, что такое компьютер и как он устроен, тогда можно и рассказать. А пока смысл все равно не поймет. А вот про голографию я, кажется, зря ляпнул. Если спросит, придется объяснять». Взглянув слегка напрягшееся, лицо собеседника спросил, «Мне кажется, или что ты что-то еще хочешь рассказать?» Поколебавшись еще мгновение, Гурский решился таки продолжить. «Понимаешь ли, был еще один не совсем понятный момент, но это уже на войне, в Крыму. Мы тогда шли в атаку, практически в штыковую. Краснопус, ну, то есть большевики, заняли выгодную позицию, имея три максима, И почти полсотни бойцов. Но выбить с высотки мы их должны были. И выбили, кстати. Но мне прилетела в грудь пуля. То ли пулемет, то ли винтовочная. Суть в том, что попала точно в брошь, которую я носил в нагрудном кармане Френча слева. Ткань взорвалась, разумеется. кожа вокруг иссекло клочьями оболочки и свинцом. А мне ничего. И броши тоже. А ведь попадание было в точности в центр камня. Я потом специально проверял. Вот такая история. Собственно, после того случая я и уверовал, что маменька была права, и все украшения для меня счастливые. Глупости, разумеется. Так, постойка, погоди. Я потер лоб, осознавая услышанное. То есть ты хочешь сказать, что в эту штуковину попала винтовочная или пулеметная пуля, и ты остался цел? Я покрутил в пальцах брошку. Между прочим, после кавказской командировки я более чем хорошо знал, на что способна пуля от патрона 762 на 54 р даже без стального сердечника. Проще говоря, чтобы не размазывать на пару страниц никому не нужные ТТХ, стандартного патрона для почти всей линейки отечественного оружия, начиная от Мосинской винтовки и пулемета «Максим» и ДСВД ПКМ и же с ними. Выпущенные снайперки или ПКМа пуля — Порой спокойно дырявил армейский бронежилет или пробивала пару снаряженных магазинов, уложенных в лифчик, или ременно-плечевую систему. Сам видел и первую помощь на ПМП оказывал. А тут мне на полном серьезе рассказывают, что подобная пуля попала точно в центр камня и ничего? Бред какой-то. Прекрасно понимаю твое недоверие, Виталий, но я, как видишь, жив. Хоть порой и сомневаюсь, так ли с ее хорошо. Возможно, правильнее было лечь в Крымскую землю вместе с боевыми товарищами. «Так, ты мне это брось. Давай вам лучше бутербродами займись». Я кивнул на тарелку. «Да и кофе остывает. А после завтрака, если ты не против, предлагаю заняться изучением истории. Согласен?» «Что ты, конечно же, не против», — Гурский эмоционально взмахнул руками, едва не опрокинув на себя чашку с кофе. «Разумеется, согласен. Должен же я понять, в каком мире оказался». Сейчас? Можно и сейчас, но сначала закончи с завтраком. День прошел спокойно. Я занимался домашним хозяйством, а Гурский усиленно самообразовывался перед подключенным к интернету компьютером, пользоваться которым на уровне поисковая система «Запрос», навести курсор на ссылку, кликнуть «Читать» — я его обучил. К слову, обучился он поразительно быстро — Разум предка, не замусоренный множеством никому не нужных умений и информации, воспринял новое с удивительной легкостью. Периодически, и достаточно часто, поручик обращался за разъяснениями, на кое я по мере сил и исторических познаний отвечал. «Хорошо, хоть историю люблю, а то пришлось бы мекать, вспоминая, в каком году Наполеон расстрелял Тухачевского по навету Риббентропа. Утрирую, разумеется, но такой уж я человек» перед компом Николай Павлович безвылазно просидел до вечера, порой даже что-то конспектируя убористым почерком в выданном мной блокноте. Удобство шариковой ручки он оценил сразу. В отличие от революционных событий и истории гражданской войны, о которых мы изрядно поспорили, порой что называется до хрипоты, Великая Отечественная никаких особых споров, к счастью, не вызвала. Благо, непротиворечивой информации и фотоматериалов в сети имелось более чем предостаточно. По крайней мере, власовская РОА, заявленная как воинское формирование, создаваемое для освобождения России от коммунизма, у породчика вызвала лишь короткую злую гримасу и не менее короткий же эпитет – предатели. А я, кстати, признаюсь, сомневался было, да. Хотя, в принципе, от чего сомневаться-то? После того, как Николай Павлович просмотрел несколько десятков выложенных в сеть фотографий наших битых танков, изгоревших танкистов, разбомбленных городов и расстрелянных беженцев, его мировоззрение определенно должно было качнуться в правильную сторону. Снимки были в основном немецкие, но вот любили эти самые продвинутые европейцы фоткаться со своими лейками на фоне обезображенных трупов своих врагов, находя в этом одним им понятное удовольствие – Ну такой уж у них менталитет, видимо. Да и вообще к тем же немцам, уж так исторически сложилось, Гурский немалейшей симпатии испытывать не мог. Хотя бы просто исходя из реалий прошлого. Память о германской войне никуда не делась. Короче говоря, в некотором роде нашла коса на камень. Вроде бы к победившим комиссарам никаких теплых чувств ручек не испытывал, но и вторгшихся на родную землю захватчиков тоже любить оказалось не за что. А потом он задал довольно ожидаемый вопрос. «Виталий», — поручик старательно подбирал слова, — «то есть германцы, ну, в смысле немцы, и на самом деле считали себя единственной избранной расой, полагая, будто мы, славяне, не более чем недочеловеки, унтерменши и достойны быть не более чем рабами». «Ну, сам же видишь, так и было. В рейх вывозили не только культурные ценности, но и людей». И даже украинский чернозем. А всякие низшие люди, рабы, не более. В лучшем случае прислуга. В худшем же сырье для производства мыла. Или удобрение, чтобы лучше капуста росла. Уж больно они любили тушеную капусту с баварскими сосисками. Утрируешь? Совсем немного, Николай. Совсем немного. Поскольку эти самые сверхчеловеки и на самом деле пытались построить на земле новый мир. По своим законам. Но ты в курсе, видел же. Про концлагеря успел прочитать. И если бы не столь нелюбимые тому большевики, Им бы это вполне удалось. Без иронии поручик, более чем удалось. И вообще, достаточно тебе на сегодня перед монитором корпеть. Собирайся, прогуляемся в город. Мозги проветрим, так сказать. Причем нам обоим. Хватит в четырех стенах сидеть. Да и город ты ведь так и не видел, согласен? «Вполне согласен с готовностью кивнул Гурский. Если честно, у самого от этих новых знаний голова пухнет. Но вечером я еще посижу, почитаю. Можно?» «Мне весьма интересны причины развала Советского Союза. Уж больно много аналогий с Российской империей прослеживается». «Да хоть до утра. Мне-то что?» Я бросил на него уважительный взгляд. «Смотри-ка». «Уже поздним послевоенным периодом заинтересовался». «Быстро он».